Но не только впечатлителен был Алёша, но и странен характером, поведением и играми. И вообще, как говорила бабушка, что-то в нём есть, такое этакое, в общем, не наше. В породах по отцовской и материнской линии таких до него не было. Или, может, незамеченными прошли, никому замечать было. Мама считала, что он не совсем такой, как прочие его сверстники. Правда, К её сожалению, это отличие не касалось всяких способностей: к музыке там, математике, к языкам, фигурному катанию и прочим важнейшим качествам, чтобы прочно стоять на ногах в современном взбалмошном мире. Ни к чему этому не был предрасположен Лёша, а по мнению папы, даже туповат был. На лету ничего не схватывал, а наоборот, подолгу задумывался над всем, что замечал или слышал впервые. и делал какие-то свои выводы, поражавшие родителей. Побывав впервые в зоопарке, спросил: "Почему львы едят антилоп? Ведь антилопам больно?" "Ну, так они львы устроены", ответил папа. Когда выяснилось, что так устроена природой, Алёша объявил, что тётя Природа злая и плохо устроила. "Природа не тётя", сказал папа. "А кто же она, раз она природа? Не дядя же?" Очень удивила Лёшу ответ папы. Она не тётя, упорствовал папа. Она это вообще всё кругом это и есть природа. Алёша отарапела, огляделся и вдруг закричал на весь зоопарк, так что все обернулись на них. Ты со мной играешь, папа, ты неправду говоришь. Как же может это вообще льва устроить? Так и осталась природа тётей. Там же Касаясь того же вопроса, папа неосторожно и не подумав заявил Алёше, что когда речь идёт о еде, то никакого злого поступка нет. Если того, кого хотят съесть, убивают. Этим заявлением папа пытался оправдать волков, но пришлось оправдываться самому. Папино заявление привело Алёшу в неописуемое негодование. Мы что же друг друга должны есть, приступал Алёшек к папе. да не друг друга а животных отбивался папа ну и мы тоже из мяса но мы люди а они животные вон гляди зубар жуёт а из него знаешь какая котлетка из кого котлетка а котлетки из таких вот делают со страхом и жалостью порасчолся алёша на громадного зверя это тоже тётя природа так устроила "Далась тебе это тётя", пробурчал папа и попытался перевести разговор на другую тему. Но это не удалось. Это никогда не удавалось ни папе, ни маме. Отвлекающие его мысли о Лёше невозможно было свернуть. Это качество очень не нравилось маме. Она даже задумывалась, нет ли тут какого-то психического отклонения. А папа после зоопарка стал говорить, что в способе мышления Алёши есть что-то декарское а чрезмерной впечатлительности он почему-то тогда не говорил в тот день алёша слепил из пластилина животное отдалённо напоминающее корову и спросил папу как её оживить сначала папа ответил что это невозможно но после получасового терзания вопросами где опять всплыла тётя природа сказала раздражённо что он не знает этого что он не умеет оживлять пластилиновых зверей и что об этом надо спрашивать тетю природу. Как ее спрашивать, папа тоже не знал. А на вопрос, где в человечках жизнь прячется, также решил ответить «не знаю», ибо чувствовал новую волну вопросов, от которых ничего хорошего ждать не приходится. До самого сна своего сидел тогда Алеша перед слепленной им коровкой. Сидел почти неподвижно. и смотрел на неё грустными, задумчивыми глазами. И как ни старалась мама, не удалось ей отвлечь его от этого занятия. И никакими силами после этого нельзя было впихнуть в него котлетку. Он даже смотреть на них не мог. Он видел, как разбухает котлетка, превращается в коровку, и коровка жалобно мычит. Ей не хочется быть котлеткой. Ничего не знавшие об этом вединии сына, мама и папа пытались даже силу применить, но натолкнулись на встречную силу, с которой справиться не смогли. "Не, ты глянь, как смотрит", возмущался папа. "Это котлетка, а не скорпион". "А?" ну Алёша переводил глаза на папу. Взгляд его твердел, и, сжав губы, он отрицательно мотал головой. И ни звука не произносил, и не плакал. Только совсем недавно разрешился вопрос с котлеткой и с тетей природой. Я теперь ем котлетки. Несколько дней назад сказала Алёша: "Что, теперь тётя Природа разрешила?" спросил в ответ папа. Спросил совершенно равнодушно. С этим вопросом он давно смирился и на решение его давно плюнул. "Тёти Природы нет. Ты был прав, папа". "Это как же?" ухмыльнулся папа. "Природа есть, а тёти нет. А что же есть? Бог есть". Едва чашку не выронил из рук папа. Ухмылка его в раз испарилась. «Это кто тебе сказал?» «Баба Аня! И вообще, мы сегодня в храме были!» Покачал головой папа. Только этого еще и не хватало. Баба Аня — это его мать. «Так вы в этот, в храм!» Резко ядовито выделил папа в храм. «По ее указке ходили?» «По ее просьбе». Подошла мама, чего-то жуя. Не сверкай глазками. Подумаешь, уложили старушку. Её уложили, а у Алёшки вон новое блаж. Ты вон глянь на него. Алёха, ну, на счёт котлетки, чего там? Грех не то, что в рот, а то, что из рта. Это тоже, бабаня сказала. Это сказал Христос. Бог. Хм, да. Хм. Папа нервно закурил. Слушай, обратился он к маме. Вроде за ней не замечалось цирковых бзиков. Старость у стариков это, наверное, общий бзик. Так. С бабкой номер 1 резко сократить общение. Хорошо хоть бабка номер 2 без бзиков. Да. Мамина мама от этого бзика была далека, хотя и была старше баба Ани. Ну так чего вы делай? В храме свечки ставили. Необычный дом с крестами на куполах. Понравился Алёше, но заходить туда не хотелось. Уж больно много народу толпилось у дверей. "Битком", вздохнула мама. "Ладно, заскочим и поставим. Давай быстрее". "Чего там ставить?" Алёша не понимал. Да это его и не интересовало. Он сейчас думал что мишку своего не поднял с пола, когда уходил. Что нужно заскочить и поставить, мама вспомнила вот только что, проходя мимо храма. Что всё наспех на ходу, поднескончаемое мамино: "Давай быстрее!" К этому Алёша давно привык. Никакого значения не придавала она этому заскакиванию. Так же сегодня заскакивали в булочную в Союз печать к бабе Ане в парикмахерскую. Также перед дверьми в парикмахерскую прозвучала со вздохом битком. Она даже не задержалась взглядом на роскошном иконостасе от пола до потолка. Она только спросила какую-то бабку, где тут Никола. «Да вон, вишь, где более всего свечей. Это Никола и есть. А Алексей этот, ну, божий человек. А это рядом с ним, справа. Давай быстрей». Мама дёрнула Алёшу, но свернуть сразу не смогла. Алёша стоял приворожённый видом иконостаса, а мишки на полу было тут же забыто. Но всё-таки Алёша был свёрнут и утащён в толпу. Энергично раздвигая стоящих, пробираясь к иконе Николая, сунула предназначенную ему свечку служительнице. Алексею, человеку божьему, поставила сама. и пошла назад, дёргая Алёшу, очень уж упирался, а другой рукой прокладывая дорогу. Дорога была проложена, и вскоре они оказались на улице.